Глава девятая. Подробности Ворчаков узнал уже в машине. Туркула вместе с двумя его заместителями, ехавшими на парад, и охрану, предоставленную по этому случаю ведомством Берии, армейским охранникам, особенно Дроздам, Антон Васильевич после известных событий не доверял. Расстреляли на последнем перегоне, прямо перед прибытием на Рязанский вокзал старой российской столицы. Всех, включая ни в чем не повинных проводников и горничных бронированного вагона генерал-губернатора, командующего Туркестанским военным округом. Всех, кроме одного из порученцев, его тело пока не нашли. Кто, как, непонятно. На вокзал броневагон прибыл с целой горой еще теплых трупов и без единого живого свидетеля, в духе боевиков знаменитого карающего меча революции Якова блюмкина Если бы ни одно «но» этого порученца, Никита неплохо знал, и заподозрить его в связях с германскими максималистами или коминтерновцами не смог бы даже под угрозой отставки. Парень лишился не только родителей и родного дома, но и всех родственников в страшную гражданскую войну, и расстреляли их. «Именно большевики». «Всякое бывает, конечно, но все это напоминает довольно грубую инсценировку, особенно если учесть тревогу что-то почуявшего вождя. У Валентина Петровича потрясающая интуиция, Ворчаков в этом не раз убеждался. И опасности великий канцлер явно ждал отнюдь не со стороны большевиков. Когда Никита сказал об этом Берии, тот поморщился Ворчаков насторожился». В конце концов, это его работа — искать и искоренять Крамову, в том числе и среди ближайших сподвижников канцлера. А прищемить Лаврентия, что уж тут скрывать, было бы особенно приятно. Ничего не подозревающее движение мыслей собеседника, Берия между тем заговорил. Вы, Никита Владимирович, безусловно, правы, безоговорочно доверяя интуиции вождя. Однако давайте попробуем рассмотреть иные варианты. Можете себе представить старика, которого так искренне недолюбливает канцлер, организатором хладнокровного убийства такого числа людей, включая женщин из обслуживающего персонала? Вот и я не могу. А больше никому, кроме большевиков и своего бывшего командира, милейший Антон Васильевич дорогу и близко не переходил. Напротив, всех устраивал. Недалекого ума был человек – хоть и незаурядной храбрости, за что и ценили. Ворчаков был вынужден согласиться. Если не красные, то белые. А белые способны на многое, но не на такое. Белые попытались бы избежать такого числа жертв. Что-то тут не так. А вот что, совершенно непонятно. Теперь, пока не пройдет празднование, единственная его задача — личная безопасность вождя. Террористический акт против командования туркестанским округом нужно рассматривать только во взаимосвязи с проблемами безопасности первых лиц империи русского народа. Ворчаков повторил эту мысль вслух, и Иберия с ним немедленно согласился.